Архитектура садов и парков, так же, как и специфически японская живопись и поэзия, имеет своим назначением вызывать у человека ощущение красоты в обычном, простом, каждодневном. Японцы приучились видеть в каждом ручье, отдельно стоящем дереве, камне, скрытую душу жизни. Они так любовно лелеют свои сады и парки, каждый их уголок словно ухаживает за чем-то живым, дышащим, ощущающим. Шестое. Икебана. Икебана, так по-японски называют аранжировку цветов, ведет начало со времен распространения буддизма в Японии. В VI веке в буддийских храмах, которые в последующие столетия возникли во всех областях Японии, по обеим сторонам алтаря стали появляться необычные букеты. Огромные негнущиеся ветки, гармонирующие с величественной обстановкой храма и названные рикка, что означает стоящие цветы, возвышались над узорчатыми бронзовыми сосудами, которые наряду с остальным украшением храмов привозили из Китая. Кончики ветвей, а также цветы, устремлялись в небо, как бы взывая к богам. Постепенно букеты Рикка стали делать более низкими, и они продолжали быть господствующей формой аранжировки в храмах и дворцах вплоть до конца XII века. Составители Рикка стремились олицетворить в букетах священную гору буддизма сюмисен В связи с этим в качестве основы они использовали сосновые ветки. В центре вазы всегда устанавливалась сосна высотою в полтора метра. Кроме сосны брали кедр, кипарис и бамбук. Особое место отводилось также белым хризантемом. С течением времени интерес к композиции Рикка стал падать. В настоящее время она считается устаревшей. В XV веке Во время «Сёгюната Асикаго» 1338-1573 появилась новая форма аранжировки. В этот период в национальных японских домиках была введена токонома. Сюда стали ставить букеты более простых композиций. В XVI веке, когда в обиход японцев начали входить чайные церемонии, Сложилась новая форма аранжировки – нагоиры. Этот метод аранжировки называют натуралистическим, поскольку, согласно правилам, цветы расставляются в вазе в естественном виде. Считается, что стебельки каждого цветка должны стоять самостоятельно, ничто не должно заслонять их. Но допускается подрезание листьев, стеблей и даже цветов. В ХХ веке в Японии получило развитие новое направление аранжировки Марибана, которое отражает влияние из западной цивилизации. В отличие от официально торжественной Рика и натуралистической Нагиэри, предназначенных для исконно национальных домов, марибана подходит и к условиям европейского интерьера, так как особенностью этого стиля является установка букета в низких и плоских вазах. марибана сочетая в себе оба названных стиля, образует и третий. Она как бы моделирует определенный пейзаж или кусочек японской природы. В связи с этим она обильнее, чем рикка или ногоиры, допускает применение зелени и полевых цветов. Хотя в ее аранжировках и нет тех формальных элементов, которыми отличались предшествующие стили, все же идея дзен-буддизма в ней достаточно очевидна. Для составления букетов марибана используется кэн Он представляет собой тяжелую металлическую подставку с игольчатыми стержнями. Между ними вставляются стебли цветов и ветки. Составленные букеты – обычно украшают гостиную, кабинет, спальню. Букет должен гармонировать с обстановкой. В основе японской аранжировки цветов лежат три линии, символизирующие небо, человека и землю. Главная линия – это стебель, обозначающий небо, часто называемый первичным или син. Именно этот стебель образует основу букета, поэтому он должен быть достаточно прочным. Рядом с ним помещается второй стебель, символ человека, называемый соя Он помещается таким образом, чтобы создать впечатление роста в сторону. «Соэ» должен быть равен примерно двум третям высоты син и наклонен в ту же сторону. Третий стебель – тай, символизирующий Землю, самый короткий. Его помещают спереди или немного сдвигают в сторону, противоположную той, куда наклоняются два первых. Этот стебель составляет две трети высоты соя. Все стебли закрепляются в кензане так, чтобы производить впечатление кроны единого ствола. К букету можно добавлять различную зелень, стебли трав, однако позиция основных трех стеблей неизменно сохраняется. Перед составлением букета важно точно определить форму вазы. Размер композиции целиком зависит от ее диаметра и глубины. Длина первого стебля подбирается по формуле глубина плюс полтора диаметра вазы. Длина второго и третьего стеблей составляет соответственно по две трети от предыдущего В Японии имеются различные школы составления букетов, и правила, установленные одной школой, не всегда признаются мастерами других. Тем не менее, главные правила искусства, выросшие на основе дзен-буддизма, являются общими для всех школ.